«И ты думаешь, что мы здесь что-нибудь узнаем?» «Я даю голову на отсечение, что лакеи, которые будут ужинать в соседней комнате, знают того молодого человека». Леон яростно сжал кулаки. «Если бы он мне попался», — сказал он. Рокамбуль воротился с двумя бутылками, хлебом и куском сыра в руках. Коляр толкнул локтем Леона, как бы желая сказать, «Дай мне поговорить с мальчуганом». Потом он обратился к Рокомболю и сказал ему, подмигивая, «Послушай-ка, братец, я хочу с тобой потолковать. Только не надувай старого приятеля и не рассказывай сказок». «Хорошо», — сказал Рокомболь, — «я ведь парень откровенный». Он сел. «Нет ли у вас тут чего-нибудь нового?» — спросил Коляр. «Нового? Ничего». Нет ли новых жителей в окрестностях? Нет, не думаю. Да, впрочем, есть один молодой человек, какой-то миллионер-англичанин. Леон вздрогнул и вспомнила о сэре Вильямсе, о котором столько рассказывала Бакара. А где он живет, этот англичанин? Он купил вон тот замок, что на горе. Женат он? — Я не знаю, — наивно отвечал Рокомболь. — Каков он из себя? — Он молодой, лет 30 брюнет, с маленькими черными усиками. — Так и есть, — сказал Куляр, — так и есть. — Рокомболь! — раздался хриплый голос вдовы Фипар. — Рокомболь! — Сейчас, маменька, сейчас! — поди под этим господам, поторопись. рокамболь сбежал вниз, И Леон услышал на нижнем этаже кабака шаги и голоса. «Ты видишь», — сказал он Коляру с отчаянием, — «мальчик ничего не знает». «Он скрывает». «Ты думаешь?» Коляр сделал утвердительный знак головой и в то же время приложил палец к губам, показывая тем, чтобы ли он замолчал. Два посетителя, оставившие за собой зеленый кабинет, поднимались по лестнице. Коляр приотворил дверь и выглянул. Рокомболь со свечой в руках шел впереди. За рокомболем Коляр увидел двух людей, из которых один был молод и мог иметь лет 27-28, тогда как другому можно было дать лет 40 или 50. Коляр обменялся с ними быстрым взглядом и потом вдруг очень торопливо запер дверь, прежде чем Леон мог, подобно ему, разглядеть новых гостей. На обоих этих людях были надеты ливреи, но в них легко было узнать двух тех негодяев, с которыми Леону уже пришлось иметь разделы, в день обеда в Бельвилле. Это были Никола и слесарь. Никола оказался очень усердным, потому что он, захватив с собой по дороге слесаря, приехал в Кабак раньше Коляра и спрятался в окрестностях, когда тот прибыл вместе с Леоном. Леон слышал, как рокамболь говорил им, «Эти господа могут здесь делать все, что им угодно. Шум не запрещен. Могут даже бить бутылки? Да, сударь, есть и заплатят за них». И Рокомболь вышел. «Знаешь, — сказал потихоньку Коляр Леону, — «Это приудобный дом. Здесь можно убить человека, и никто об этом не узнает». Леон с удивлением думал, посмотрел на своего собеседника. На губах Коляра играла мрачная улыбка, придававшая его лицу странное выражение. — Да, — продолжал он, — предположим, что здесь убит человек, я хочу сказать, удушен, река под боком, и колеса мельницы постоянно вертятся. Итак, берут человека уже мертвого, кладут под мельницу, его подхватывает колесо, и потом разберите, что было причиной смерти. Преступление или случай? Трудновато. — Это правда, — сказал Леон, изумленный оборотом, который принял их разговор. сказал Куляр, — слушай. В зеленом кабинете Никола говорил слесарю. — Видишь ли, братец, чтобы чисто покончить с человеком, надо вот как...